Всевидец покачал г о л о в о й и криво усмехнулся. «Я получил то, чего желал. По существу своему. Вернее, по тому существу, каким я был много лет назад. Это со мной сделал исполнитель желаний». «Что?» «Зачем ты все время переспрашиваешь, а? Знаешь, как это бесит? Да, исполнитель желаний». «Значит, он существует?» «Если ты в него веришь». — кашлянул, улыбнувшись старик. — Его ведь для тебя минуту назад не существовало. А теперь ты в него поверил. И он для тебя сразу материализовался. Я тоже верил в него. Много лет назад я пошел к нему. Я был недоволен тем, что происходит в мире. И существование Зоны было одним из того списка недостатков и зла в мире, в котором я жил. Я хотел что-то исправить. А в идеале я хотел исправить всё. И пришёл к исполнителю желаний, потому что хотел сделать мир красивее. И с п о л н и т е л ь желаний исполнил мою просьбу. Он сделал мир красивее. Для меня одного. Он отнял у меня глаза, и я перестал видеть царившее вокруг мракобесие. Всевидец расхохотался. «Весьма остроумный этот исполнитель, да?» Проще глаза отнять у самоуверенного максималиста, чем исправить мир, созданный им и ему подобными. Зато я вижу только то, что рисует мое воображение. Я вижу только тот мир, о котором мечтал. Я не вижу руин, гниющий труп и войну. Я лишь понимаю это как данность, но взору моему п р е д с т а ё т иное. То, на что способно мое воображение, то, чего хочет мое естество». Следовательно, как ни крути, исполнитель желаний воздал мне по почестям моим. А ты говоришь, жить во мраке. Ты даже не представляешь, в каком красивом и идеальном мире я обитаю. Ты не можешь его видеть, а я могу. Ведь я слепой безумец. Странный разговор до сих пор вертелся в голове. Григорию было не по себе от этого. Старик действительно чудной, и это еще мягко сказано. И до сих пор холодил кожу на спине взгляд того волка. Декабра сто и дело оглядывался, но зверя не было. Сколько еще в зоне непознанного. И этот старик тому лишнее доказательство. Лес стал сгущаться. Григорий взобрался на пригорок и присел под сенью дерева. Вдалеке, за лесом... Там, где город-призрак, слышалось эхо автоматных очередей. в Припяти неспокойно. Григорий был доволен тем, что решил обойти город на пути к станции. Но и в лесу мог кто-то быть. д е к о б р а з достал из внутреннего кармана военной куртки модифицированный сканер и включил прибор. Детектор начал сканирование. Там, где д е к о б р а з прошел меньше часа назад, Светились три точки. Прибор выдал расстояние до них 507 метров. Точки были неподвижны. Кто это? Группа сталкеров? Бандиты? Неожиданных встреч дикообраз не хотел. Он поднялся, закинул за плечи ранец и двинулся дальше. Пройдя метров сто, снова взглянул на экран. Три точки двигались и резко остановились. Расстояние — 509 метров. Дикобраз вдруг вспомнил рассказ п а н ц и р е Они шли в полукилометре за теми наемниками. Обычное расстояние для слежки, ведь на меньшем расстоянии их могли засечь. На открытом пространстве несложно следить при помощи бинокля или оптики своего оружия. Но тут лес, а эти трое явно следят за ним. Они постоянно держат 500-метровую дистанцию. Аномалы — вживили маячок, пока Григорий гостил у них. Он включил свой детектор в режим сканирования на разных частотах. Ждать пришлось недолго. Через две минуты на экране появилась мерцающая желтая точка. Причем на том самом месте, где он находился. — Так и есть. Маячок. Но где? Ему подсказали ноющие от тяжести плечи. Рюкзак. Он быстро снял его и принялся осматривать. Все замки закрыты и запломбированы, как и было, когда он получил его от заказчиков. Никаких посторонних предметов видно не было. В сумке, которую дал ему мармеладный Джо, только три пластиковые бутылки с полупрозрачным, бордовым, желеобразным, взрывчатым веществом. «Может, это не в рюкзаке дело?» Григорий стал отходить от своей ноши и смотреть на экран. «Расстояние до мерцающей точки пять метров. д в метров. Двадцать. Сомнений нет. Это рюкзак». Дикобраз спрятал его в стволе сгнившего дерева и передернул затвор автомата.